Глава 17. Наука терпеть. И снова я первый на полосе. Наконец-то из четвертой риски смог выбежать. Мастер Бочи своим угольком провел черточку на песочных часах, перевернул их и поставил рядом с другими такими же. Рекорд Лымари не побил, но лучший из попыток Раста повторить смог. Глядишь, перестанет теперь зазнаваться. «Подумаешь, у меня долей ловкости больше». Зато у него руки, ноги длиннее. Он прыгает дальше, хватается выше. Лымарь тоже вон по долям уступает мне, попробуя этого дылду обогнать. Но сегодня я смог. Сейчас только Микиту и пару девчонок дождемся, что вчера пробежали еще хуже медлительного кожевника. И пойдем в тир по мишеням стрелять. Там уж мне за первые места не бодаться. Но ничего. Я учусь потихоньку, и успехи заметны весне, сне, глядишь, наловчусь худо-бедные стрелы пускать. С копьем против старших мне тоже ловить пока нечего. Зато топоры и ножи я метаю почти так же лихо, как раст. Жаль, нет у нас такого урока, чтобы силки вязать и какие другие ловушки налаживать. Вот бы где всех обставил. Но в целом я все равно по отряду, не на последних местах. Пусть драться на мечах не умею. На кой вообще это наука охотнику. Зато на кулаках. Спасибо Санусу за полученный опыт, могу потягаться и с растом, и с лымарем. Один только Лео, несмотря на, казалось бы, огромную разницу в ловкости, меня постоянно уделывает. Тройрост, троеростом и мастерство все же гораздо важнее, как я теперь понял. Это между парой долей и дюжиной он их, настоящая пропасть. А когда речь идет про десятки, то 30 и 70 отличаются не как небо с землей. Я быстрее прилично, а все равно не хватает той скорости, чтобы за счет этой разницы доставать его чаще, чем он меня. Да и сила скрепью, что у варщика выше моих тоже имеют вес в драке. Вес он и в прямом смысле важен. Вот раз с Лымарем не учились два года у мастера брыка, и руками-ногами машут так же, как и я, по-простому. В силе скрепью я им уступаю, но в ловкости превосхожу. Ловкость все-таки в тренировочном поединке важнее мы же в мягких шерстянках, надетых на руки, как варежки, друг другом утозим. И на ногах вместо сапог чуни мехом наружу. Тут не свалить у нас противника цель, а как можно больше ударов нанести по уязвимым местам. Хотя свалить и на болевой прием соперника вывести тоже к победе приравнивается. Вот тут и режет их больший вес все мое преимущество в скорости. Борьба, то и вовсе молчу. Завалили, не вывернулся в первый же миг. Считай, проиграл. Но дело не в этом. Удар у этих громил, что еще и по силе меня обгоняют, даже в шерстянках настолько тяжелый, что пропустишь по голове и поплыл. В корпус тоже приятного мало. Побеждаю обычно, когда две минуты, которые длится бой, удается отскакать вовсе без пойманных плюх. Все, последняя из девчонок кое-как доползла до конца полосы. Сейчас наш отрядный служитель Феокол поведет нас на следующее занятие. Дальше у нас тир с луком, затем будем биться на мечах, потом снова тир, но уже с копьем, которое через день чередуется с топорами-ножами, а напоследок уже перед самым обедом помашем руками-ногами. Надеюсь, мастер меня снова поставит сварщиком в паре. Очень хочется хоть разок побить Лео. О, а эти что здесь делают?» На занятия по кулачному бою к мастеру Зодосу мы обычно приходим после второго отряда наших же зимников. Расписание поменялось. Но постойте. Они не заканчивают, а наоборот начинают. Раздеваются, натягивают шерстянки и чуни. Получается, мы сегодня без боевки остались, раз арена занята годниками. Мастер Фиоков, а куда мы тогда? Поинтересовался у служителя Лымарь тоже удивившийся присутствием на арене другого отряда. «Вы сюда», — равнодушно сообщил хромовник. «Мастер Зодос сейчас объяснит». Мы обменялись непонимающими взглядами с Растом и Лымарем. А вот у всезнайки варщика уже был ответ. «Ну что же, друзья, по несчастью», — скривил губы в ироничной улыбке Лео. «Поздравляю! Сегодня нас поставят против годников». Пришло время показать все, на что мы способны. «Серьезно — Серьезно, — нахмурился Лымарь. — Так нам же навешают. Невероятно высокий для своих неполных пятнадцати годов парень с кудрявыми каштановыми волосами, которые вечно торчали из-под шапки даже при ее подвязанных на подбородке ушах, несмотря на свои размеры, отличался чрезмерной для охотника робостью. Про себя можно было даже назвать ее трусостью. Но вслух произносить это неприятное слово при Лымаре не стоило. Но сказавшего про него такое, сын городского дружинника, забывая про свою робость, бросался с кулаками мгновенно. Уже дважды проверено. Они с Растом как-то даже словили басую пробежку за драку. «Непременно навешают», — согласился с Лымарем Лео. «Эти ребята в большинстве своем хорошо подготовлены». Мастер-брык не единственный, кто обучает техникам кулачного боя в граде. Но проигрывать тоже можно по-разному. Остальные все ладно, но мы четверо обязаны провести свои поединки достойно. На наших плечах честь отряда. «Глядишь, не опозоримся», — хлопнул я варщика по плечу. «Там ведь тоже первогодки. И, уверен, не все из них к мастерам боя хаживали». Я уже давно нашел взглядом Патара. «Уж кто-кто?» а наш свин точно не драться не умеет, ни долями не блещет. Если его не поставят против кого-то из девок, сынку Хвана точно быть битым. А это уже маленькая победа для всего нашего отряда. «Мастерство мастерством, там тому некоторых, что на небе звезд!» — недовольно пробурчал Раст. «Мало мне было одним малолетком проигрывать!» — покосился он на нас с — «Так еще подвезли!» Лучше бы нас со вторым отрядом зимников поставили. Чеснее бы было. Тут ведь они через одного в край бобами отожранные. Тем временем наш отрядный служитель добрался до мастера Зодоса, а мы, соответственно, до лавок, возле которых были кучей навалены в коробы чуни с шерстянками. Переодевайтесь пока, — махнул нам рукой учитель кулачного боя. Скинув тулуп и сняв шапку, я вслед за товарищами полез подбирать себе мягкую обувь больше похожую на толстые носки. Размеры тут разные, но лучше брать поменьше, в обтяжку. С шерстянками проще, там отличаются только левые и правыми. Годники же все переоделись уже, стоят в сторонке, разминаются. Всего две девчонки у них на 11 человек, а у нас одних только парней 12. Интересно, девок с девками поставят или кому-то из наших пацанов предстоит позориться?» С сегодняшнего дня мои занятия, как и мечный бой мастера Клима, будут у вас проходить через раз в два отряда. Мастер Зодос выстроил нас с годниками в две шеренги друг напротив друга, а сам неторопливо прохаживался посередине. Чередоваться будете со своими же вторыми отрядами, то есть день тренируетесь сами, как прежде, потом в паре друг с другом, затем снова сами, а после с учениками вторых отрядов. Поединки с одними и теми же противниками дают мало опыта. Нужно разнообразие. Проходить спаренные занятия будут у нас таким образом. Никаких отработок ударов и связок. Никаких новых приемов. Это все у вас завтра и далее через день. Сразу всех разбиваю по парам и начинаем поединки. Пока двое бьются, остальные смотрят. В конце я рассказываю, у кого где ошибки и кто что делал не так, а что так. Бой, как и всегда, две минуты, либо до моей команды. Правила вы все уже знаете, тут ничего не меняется. Между ног не бьем, в горло не бьем, в глаза не тычем. Вопросы? Вопросов не отыскалось, и мастер Зодос приступил к нашей разбивке на пар. И сразу же облегчение. Девчонок поставил с девчонками. Наших двух с двумя ихними, оставшихся друг против друга. С последних и начали. Тут смотреть было не на что. Лана Ланостонии хоть и были обе дочерями охотников, а другие в храмы не приходили учиться. Обе же не могли похвалиться ни особым мастерством в драке, ни худо-бедно, приличным для своих лет трое ростом. Примерно уровень той же Гудрон, только эти помладшие, им по 12 всего. Прошедшие весной бы любая из них в легкую бы мне намяла бока, но сейчас они мне неровни. А вот девахи из годников дело другое, то есть одна из них. Первая хоть и одолела нашу Любашу со счетом достигших цели ударов семь против трех, а ничего интересного не показала. Просто у одной неумехи роста чуть больше, чем у другой. Что, собственно, и мастер Зодос сказал. Зато вторая, которая оказалась, как мне шепнул Леонард, дочерью лучшего на весь град оружейника, посещала вместе с нашим варщиком занятие мастера Брыка, что было видно и по ее четким отлаженным движениям, и по итоговому результату поединка, который завершился со счетом 18 против 2 в ее пользу. Пока девки дрались, что мы, что скучковавшиеся по ту сторону выстеленной досками площадки годники, усиленно разминались. Сегодня день солнечный, но легкий морозец стоять без тулупа и шапки спокойно не дает. Хочешь, не хочешь, а двигаться надо. Лео в наклон ударился. Раст приседает, я на месте подпрыгиваю. «Ну, вот и парней черед. Сразу все оживились. Да рано. Сначала две пары из наших составлены, и тут азарта немного. Мастер Зодос самых слабых против друг друга поставил. Кто же следующий?» «Ага. Как я и думал, Потарку зовут. А от нас, по идее...» «Отлично. Никиту поставили. Кожемяка у нас пусть и уволень, но зато долей силы имеет почти три десятка». «Для работы оно ему надо. Вот батя и подкормил бабами. Свину тут ловить нечего. Сейчас будет бит. Уже годникам не в сухую продуем». «Давай, патя, не подведи!» — выкрикнул вслед Патару черневый мальчишка, в котором я больше по голосу признал родню ярла. Лео Всезнайка уже рассказал нам, что этот Вион приходится правителю Муну внучатым племянникам. Какой-то там наследник из второго десятка. Все заслуги которого повезло уродиться Ермоловома, гонора, на троих ратиборов. С удовольствием бы ему шею намылил. «Ха -ха, только попробуй не оправдать наше вложение. С хохотом добавил на путствие и сероглазый крепыш, Яков Зимородов. А мы что, молчим? Тоже надо нашего бойца подбодрить. Давай, Мики, намни этому поросенку бока. Звонко выкрикнул я. Взгляды годников тут же собрались на мне. чуть пальцами, ухмыляются, переговариваются о чем-то негромко. Яков склонился к Виону и что-то шепчет. Ярлов, внучатый племяш, кивает и мерзко так лыбится. Вот Йок помахал мне рукой. «Начали!» — переворачивает большие песочные часы мастер Зодос. «Никита пошел. Не рванулся к противнику, а именно пошел. Медленно, осторожно». Оно и понятно, бойцы друг друга не знают. Про Потара я приятелям ничего не рассказывал. Не хочу посвящать в свое прошлое. Для Кожевника Рыжий — загадка. От годника слабости ждать не приходится, вот и стережется Микита, не спешит в атаку бросаться. Ну а Хвана, сынули, только и остается, что время тянуть. Этот первым вперед точно не полезет. Пробный выпад от Ники. Здоровенная лапа кожевника устремилась в полет к голове противника. В очень медленный полет, но свину и этого может хватить. Нет. Успел отпрянуть назад. Сам не бьет, пока отступает по кругу. И еще один тычок от Микиты. Свой размашистый боковой бережет для более подходящего момента. Опять мимо. Но кожемяка чуток осмелел, но ступает активнее. «Давай, Патя, вали этот шкаф!» и выкрик Виона для Патара как будто являлся приказом. Неожиданно шустро для своих скромных долей Рыжий прыгнул вперед и, махнув, отвлекая внимание левой рукой, правой достал в грудь Микиту. Один-ноль. Кожемяка слегка пошатнулся, отмахнулся, не глядя попятился. А Потара, смелев, уже бьет слева в голову и опять попадает. — Где защита? — не выдерживая орет Раст. «Не подпускай его близко, у тебя руки длиннее», — подсказывает Лымарь. «Патя, бей! Добивай жлоба!» «Это уже кто-то из годников. И тут же, оттуда же на разные голоса. Жги его, деревня! Вали его! Ну, срасквась, не сбавляй! Мочи, Патя!» Микки пятится, пропуская удар. «Теперь мне все ясно. Это уже не тот патар, с которым я дрался». Они его накормили бобами. Уж ловкости точно не меньше десятка сожрал. Так вот, про какие вложения говорил Зимородов. Проклятые богатеи решили нас лишить шансов даже на одну единственную победу. Это они так смеются над нами, мол, даже нашего мальчика для битья вам не одолеть. Эх, вот бы мне сейчас против Потара выйти. Уж я бы его размазал по доскам на стила. «Закончили!» рявкает мастер Зода, останавливая поединок. «Победа Годников за явным преимуществом. Ошибка понятна?» И, повернувшись к потупившему глазами Кити. «Ты зачем отступаешь? Противник быстрее, но за тобой вес и сила. Ты должен был его пытаться схватить. Наседаешь, сокращаешь дистанцию и теснишь в угол. Пускай бьет, тебя его удары не свалят. Поймал бы, были бы шансы скрутить». В первый раз, что ли, с более ловким противником бьешься. Завтра будешь броски и захват отрабатывать. Все, идем дальше. Следующие — Хас и Горал. Названные парни, один наш, другой годник, вышли вперед. И снова поединок был остановлен досрочно, как и три следующих. Оно и понятно, в отряде богатеньких лишь патара можно было с натяжкой назвать слабаком. Остальные все и драться умели, и на уровень роста не жаловались. Мастер Зодос сознался в итоге, что сегодня решил преподать нам урок, а в дальнейшем уже будет составлять пары по силам, а не так, чтобы бойцы обязательно были из разных отрядов. Этокий час позора одних и веселье других. Не особенно красивый, как по мне, ход учитель. Впрочем, вся школа здесь построена так, чтобы обучение нравилось в первую очередь годникам. Справедливость чтобы они здесь про нее не пели, это не про храм. Надо стиснуть зубы и терпеть. И не то терпел раньше. Только что-то оно ни йока не терпится. Злость всего разбирает. Отвык от свинского к себе отношения. Позабыл того прежнего китю безродыша, что умел и смолчать, и стерпеть. В итоге первый более-менее интересный поединок, в котором Лымарь проиграл своему противнику всего восемь лишних пропущенных ударов, Состоялся, когда нас, вместе с сыном дружинника, непобитыми оставалось всего четверо, то есть трое теперь. Лымарь хоть и дрался на фоне тех наших, кто выходил перед ним худо-бедно, достойно, а стоило ему встать рядом с одолевшим его пацаном, как все то достоинство осыпалось сухой шелухой. На две головы выше, вдвое шире в плечах. И такой богатырь бит мальчишкой. Вот и ураста, похоже, в голове те же мысли. Выходит на свой поединок, понурившись. Он и так переживает, что никак Леонардо не может побить, но тому хоть немного совсем уступает обычно. Настроение дрянь. Вот и надо бы выкрикнуть что-то в поддержку товарищу, а язык прилип к небу. Остальные все наши тоже молчат. Одна общая дума у всех. Поскорее бы уже балаган этот дурацкий закончился. Девятнадцать на 6. Не так плохо, казалось бы а что раст, потирающий кровоточащий нос, что все наши, что мы с Лео, чей черед получать тумаки впереди, от чего то не радостны. Идиотский урок. Замечания мастера Зодоса, что он делает после каждого боя, мало пользы несут. Они просто сильнее и лучше дерутся, мы и так это знали. Если этот учитель так решил закалить наш дух, то он явно перестарался. Никому неприятно тыкаться носом в собственную слабость, а уж если оно так еще и с размаху, «Кому как, а мне точно подобный урок не на пользу пойдет. Еще сам не побита, уже распирает обида». «Следующие. Леонард и Вион», — объявил мастер Зодос. «Опа! Меня, значит, на последний бой решил выставить. Против Зимородова выйду. Так-то Лео в кулачном бою посильнее меня. Наверное, дело здесь в моей ловкости». Умением, что Ярлов внучатый племяш, что купчонок не уступают нашему варщику, а стало быть, за счет разницы в троеросте побьют его легко хоть один, хоть другой. Я для богатеньких гадов более интересный противник. Оставили на закуску. Ну что же, так даже лучше. Родню Ярла порож бить как-то не очень, а правнуку, или кем он там, главе первого торгового рода, наму не приходится, отобравшего у матери Айка трактир лица, С удовольствием пару раз съезжу по рылу. Лучше, конечно, бы больше, чем пар, но тут как получится. В любом случае у меня повод есть постараться. «Ставлю червонец, что своего побью с большей разницей, чем ты, безродную кунь!» Выходя вперед, весело крикнул Вион Зимородову. Громко крикнул, так, чтобы услышали все. И на свинов взгляд. «Патя, я правильно запомнил имя этой сиротки?» Потар как стоял, глаза в землю, так и стоит. Морда красная. Рассказал, значит, про нашу дружбу, урод. Я тебе это припомню. «Никаких ставок тут! Это вам не турнир!» Зло прикрикнул на оживившихся годников Зодос. «Что вы, мастер!» Всплеснул Зимородов руками. «Это же шутка! Но будь то турнир, я бы ставку принял, конечно!» И жест из сцепленных в рукопожатии ладоней тут же подкрепляется обращенным Виону кивком. Вот же гады. Развлекаются за наш счет. «Начали!» — дает отмашку мастер Зодос, решивший не заметить плевка на свои запреты, и Лео с Ерленышем устремляются навстречу друг другу. «И снова это не бой, а показательные избиения». Варщик пытается защищаться, делает все по науке, но против него сейчас не я, не Умеха, а более техничный боец, чем сам Леонард, но с моими долями по ловкости. Хотя, нет, тут долей еще больше. Причем в силе разница столь же существенна. Удары Виона едва не отбрасывают худосочного Лео. Тринадцать, четырнадцать. А Ярленыш хорош. В две минуты успел уложить 28 ударов, пропустив всего пять. Как наш варщик вообще продержался так долго? Не иначе он специально смягчал свои плюхи, чтобы не свалить противника раньше времени. А учитель наш та еще тварь. Знай, что тут на кон деньги поставлены, и деньги приличные, целых десять серебряных. Мог бы и остановить поединок досрочно. Тогда бы спорщики не смогли определить победителя. Но нет, дал довести избиение варщика до конца». Можно было бы сдаться, сейчас обломал бы уродом веселье. Но тут не работает сдача. Меня просто мастер накажет за поддавки, вот и все. «Китар Яков, выходим. Вы на сегодня последние». «Давай, кунь безродная, покажи этому толстосуму!» С хохотом подбодрил меня племяш Ярла. «Как же охота ответить? А еще лучше выпустить беса на волю, и пусть он уделает и купца, и ярленыша». «Ну нельзя, я молчу. Хотя...» «Как прикажете, милздаль?» «Давай-давай, кунь, с меня хлеба краюха!» «А ну прекратили!» — прикрикнул на нас мастер Зодос. «Готовы?» «Одна секунда, мастер!» Протянув вперед руку, Зимородов шагнул ко мне. «Главный поединок дня!» — объявил Яков с довольной улыбкой. «Устроим им зрелище!» и тихо, так, чтобы только я услышал, быстро добавил. — Дай мне выиграть у Виона и червонец твой. Твердая, словно камень, ладонь крепко сжала мою руку. — Из чего захотел? — Чтобы мне потом злопамятный ярленыш проблему устроил? — Нет уж, ищи дураков. — Спасибо, не бедствую. — улыбнулся я, еле заметно покачав головой. — Не оценил. Надул губы, нахмурил брови. «Ой, Ли!» — зло прищурился Яков. «Дюжина малолеток на шее, так еще и веприву шлюху кормить». «Вот тварь! Он все знает. Мой настоящий враг здесь не потар вовсе, а этот вот улыбчивый гад». «Хватит шушукаться!» — рявкнул уставший ждать Зодас. И стоило нам разойтись, скомандовал. «Начинайте!» «Ну все, Яша». Расстегай мошну, плакали твои денежки. Я знаю, что делать. И он тоже знает. Раз с моим подкупом ничего не вышло, торопиться придется. Времени всего две минуты, а точных ударов нанести нужно больше двух дюжин. То ему. Я могу и вообще не бить. Мне победы не видать все равно, так хоть этому уроду свинью подложу. Зимородов кидается на меня без раскачки». Засвистели кулаки, замелькали ноги. Отбиваться, уклоняться не справлюсь, а вот бегаю, прыгаю, по земле кувыркаюсь я шустро. Ну-ка, попробуй поймай. Сколько есть места на дощатой арене, все мое. От одного края к другому мечусь. Пропускаю, удара нет-нет, когда Яков меня в угол зажмет, но совсем не так много, как ему бы хотелось. — Ай да кунь! Ай, красавушка! — долетает до меня радость ярлого племеша. Давай, Кит, давай! Это наши. Все, кто смотрит, уже поняли, чего я задумал. И мастер Зодас, само собой, тоже, но что он мне скажет? Уклонялся от боя, не стремился к победе. Да какая победа, когда у противника по всей триаде под сотню долей, и к тому же он драться умеет. Я свое здоровье спасал! Йо, как больно достал! Быстрый взгляд на большие часы. Ну, понятно, вторая минута пошла. Яков сдался, теперь спор с Вионом ему точно не выиграть, вот и хочет меня наказать. Свалить с ног и досрочно закончить потеху. Йок! Ногой прямо в ухо, звенит в голове. Йок! Поддых со всей мочи. Сгибаюсь пополам, дышать нечем. Йок! В подбородок так сильно, что даже через шерстянку все костяшки на кулаке сосчитал. Йок! Снова в ухо, в другое. «Закончили!» вырывает меня из начавшего сгущаться тумана крик мастера Зодоса. «Победа за годниками! Счет поединка 11-0! Китар, браво! Отличная тактика! Если ждешь, с минуты на минуту подмогу может сработать, если нет, ты дурак! Все мы всего лишь люди, даже мастера ошибаются. Бороться за победу нужно всегда!» «Так он и боролся!» Взгляды зрителей тут же устремились к Виону. «За мою победу боролся!» — хитро улыбаясь, пожал плечами ерленыш. «Государь попросил смерть, откликнулся. Учитесь, мунчане!» Но в накрывшем арену дружным хохоте годников я все же услышал негромкое злое «Тебе конец, тля!» И убедившись, что Зодос не смотрит на нас, мой новый влиятельный враг стремительно провел большим пальцем по горлу.